Глава 23. Все, что спрятано, можно найти», — подметил я. «Это тебе сказали, что спрятано», — Жека взглянул на Владимира. «У меня другая информация. Оно осталось в очень опасном месте». «Так, друзья, присел я на край стола. Вы говорите загадками. Давайте с самого начала. Насколько я понял, информация у вас немного отличается, но все сходится на какой-то опасной локации, где это кольцо находится. Давайте по очереди». «В общем, я узнал о кольце у Михалыча. Это один из основателей клуба «Мастера», куда я и записан. «Клуб артефакторов любителей», — начал Владимир. Так вот, Михалыч рассказал, что один лихой маг лет 50 тому назад решил собрать Мстителя и выкупил кольцо у одного из князей. Остальные фрагменты он найти не мог, а потому решил пока обогатиться. Пробрался в паучью пещеру, прошел мимо сектантов и погрузился в один из порталов. Так он попал в рассадник. В то место, где выращивают твари. «Но он сказал что-то конкретное?» — спросил я. «Вслепую. Зачем ему туда лезть?» «Конечно, не вслепую. Решил собрать ценный материал — бриллий, из которого делают особо мощные кристаллы». Печально улыбнулся Владимир. «Да парочку природных артефактов поискать. В норах они изредка встречаются, а в рассаднике точно есть. Там магического фона гораздо больше». «И твари его почувствовали», — добавил я. «Ты тоже знаешь эту историю?» — удивился Владимир. «Я просто предположил». Засмеялся я в ответ. «Угадал», — кивнул Владимир. Когда он набрел на жилу Бриллия, забирая пару ценных самородков, твари его почуяли. Бросились на его запах, и ему пришлось прятаться в один из ответвлений, схронов. Там он и спрятал кольцо, там же умер от потери крови после нанесенных ранений. «Откуда такие сведения?» — удивился я. «Этот маг был не один или кто-то спасся?» «Непонятно. Михалыч услышал это в одном из баров», — объяснил Владимир. «Короче, в схроне рассадника и лежит фрагмент Мстителя. Но пробраться к нему нереально». «Интересно», — почесал я задумчиво подбородок. «Теперь ты, Жека». «Да бред это все. Твой Михалыч еще тот фантазер. «У меня кореш Витёк, он на соседней улице тусуется», — начал мальчуган. «Я его смог выцепить». «Ты можешь не говорить? Выцепить? Что это?» — произнес я. «А, так это...» Короче, вылагал его на улице, и Витёк вспомнил, как ему один из бомжей эту историю рассказал, — ответил Жека. «А бомж еще живой?» — тут же спросил я. «Нет», — сжал губы Жека. «Скажи спасибо за оцепенным Собаки всех в том районе порвали, в том числе и этого старичка». Так вот, бомж то рассказывал, что группа охотников во главе с тем самым магом пробрались в паучу пещеру, попав в рассадник. Решили уничтожить всю нечисть, но почти всю компанию сожрали твари. Сумели выбраться лишь двое. Тот самый бомж, который тогда был бароном, и еще один, но кто неизвестно. А мага с тем кольцом съел один из чудовищ. Понятно, вновь я задумался. Получается, что история сходится в одном кольцо невидимости в этом самом рассаднике. «Получается, что так», — подтвердил Владимир. «Нам надо в паучью пещеру», — ответил Жека. «Но вход в рассадник будут охранять сектанты». «Не будь наивным, Женя», — улыбнулся Владимир. «Если мы знаем об этой пещере, значит, остальные знают». «Возможно, уже и сектантов никаких там нет. Или кольцо уже нашли». «В любом случае, нам следует все проверить. Через час выезжаем», — ответил я. «А чё ждать?» — спросил Жека. «Мне нужно подготовить рунные ловушки», — объяснил я. Да, Владимир прав, вряд ли мы что-то найдем. Но Рона может напасть на след и найти другой вход. Скорее всего, сектанты переехали на другой адрес, подальше от цивилизации. Ладно, сориентируемся по месту. Я настолько загорелся мыслью найти второй фрагмент, что скорость нанесения рун увеличилась. Мои руки были тверды, как никогда. А концентрация зашкаливала. Подготовив более 10 ловушек, Я нарисовал еще несколько питающих рун. Все это поместилось в небольшой заплечной сумке, где обосновалась Эрона. Лишь ее любопытная мордочка выглядывала, посматривая в сторону подъезжающего автомобиля. «Ты уверен, что это хорошая идея лезть в рассадник?» взволнованно спросила питомица. «Наши силы еще не так велики, чтобы противостоять сотням твари». «Я кое-что придумал», — успокоил я ее. «Помнишь нападение на сонную лощину?» «Я все помню». А это в мельчайших деталях, — радостно ответила Рона. Тогда мне показалось даже на миг, что мы погибнем. Тогда ты понимаешь, что примерно я собираюсь сделать в рассаднике, — ухмыльнулся я про себя. И у тебя получится? — удивилась питомица. Ты ведь мне будешь помогать, — ответил я. Лучше расскажи, сможешь ли найти фрагмент. Питомица хихикнула. А ты еще сомневаешься? Я уже, считай, взяла след. Как перейдем через портал, сразу его почувствую. Уверенно ответила Рона. Я слишком заговорился с питомицей, услышав, как просигналил Владимир. Он уже подъехал и высунул из окна локоть, ожидая меня. Жека уже сидел на заднем сиденье, рассказывая, как они с детворой совершали пару раз вылазки в тот район. Но из-за обилия агрессивных некромантов было опасно подходить слишком близко. — А, пауча, пещера — это лишь название, — ответил он. — Я никогда там не был, но, говорят, это просто дыра в небольшом холме. «Скоро узнаем, что там за дыра», — ухмыльнулся Владимир. Он взял с собой знакомое оружие, которое было закреплено на его поясе. Эти два пистолета я конфисковал у людей кардана. Водитель поймал мой взгляд. «Я их немного улучшил», — оскалился он. «Зарядил зачарованными пулями, так что убойная сила увеличилась. Точно лучше, чем обычные стволы». Мы проехали мимо небольшого придорожного кафе, затем свернули налево, на хорошо укатанную дорогу и владимир остановил автомобиль у обочины дальше пешком там не проехать на моем корыте ответил он я огляделся вечно зеленые деревья перемешаны с лиственными преимущественно кедр и береза а неподалеку несколько холмов явно творение магов что я и предположил вслух «Есть еще одна версия. Будто здесь образовались крупные залежи бриллия. Вот рельеф и поменялся естественным образом», — ответил Владимир, вышагивая рядом. «Да бред! Как могут залежи бриллия поменять рельеф?» — скривился Жека. «Кто-то плохо учился в школе», — ответил водитель. «Да я вообще почти мне не учился. В приюте только чтение, русские и математику нам преподавали, и то недолго. Я же потом сбежал», — хмыкнул Жека. «Ну вот ты не знаешь свойства этого минерала», — снисходительно улыбнулся Владимир. «Бриллий может появиться только в местах повышенного магического фона. Крупные залежи могут запросто поменять рельеф». «Спасибо за лекцию, профессор», — засмеялся Жека. «Мне эти знания так пригодятся в жизни!» Тихо. Прошипел я и прислушался. Сбоку, со стороны холмов, я услышал какой-то шелест. Легкий порыв ветра ударил в лицо, и шелест с той стороны усилился. «Какие-то полосатые ленточки». Услышал я голосок Рона, которая уже успела пробежать до возвышенности. «Никого нет, и темной энергии не чувствую». Я ускорил шаг, и меня догнали Владимир с Жекой. «Надо все разведать, а вдруг...» — начал Владимир. «Там никого нет», — ответил я. «Быстрее». Почему-то мне казалось, что надо спешить, и скоро сюда наведаются гости. Когда мы поднялись по извилистой тропе, петляющей между деревьями до ближайшего холма, я заметил ее. Пауча пещеры действительно была похожа на дыру в земле. Никакого тебе каменного свода и щебня под ногами. Перед дырой была натянута красно-белая ленточка, возле которой ожидала нас Рона. Ну вот служба безопасности и сюда добралась, — разочарованно произнес Жека. — А я тебе говорил, никто нас ждать не будет, пока мы найдем рассадник, — ухмыльнулся Владимир, поднырнув под ленту. Мы последовали за ним. Рона вновь побежала вперед, докладывая обстановку. Я же старался не терять ее из виду. Если вдруг на нее нападут, хоть защитным барьером закрою. Мы зашли в дыру и включили фонарики на телефонах. Я окинул взглядом большое пространство. Стены были укреплены магическим путем. Видно было по темным выжженным пятнам, что здесь работали некроманты. «Свод пещеры под 3 метра». Вверху даже что-то вроде вентиляции сетчатого лючка, откуда поступал свежий воздух. «Хорошо, здесь некры обосновались, но где алтари и прочая фигня?» — удивился Жека. «Безопасники утащили». «Похоже на то», — ответил Владимир, подойдя к большому черному пятну на земле. «А вот и следы порталов». Рона все обнюхала, затем побежала в сторону трех мест в дальнем углу, похожих на кострище. Здесь, похоже, были столбы, от которых остались лишь полуметровые обгоревшие деревяшки. Здесь же горели людей. Это совсем не похоже на некромантов. «Странное место, если честно», — ответил Владимир. «Как следопыт говорю, пахнет смертью и ни одной. И я не про ритуалы». Он показал рукой в сторону черных деревяшек. «Вон там столько следов, что я в шоке, если честно». «Кто-то расправился с сектантами», — логично рассудил я. А те до этого успели закрыть портал, хотя не исключено, что закрыли те, кто напал на сектантов. «Служба безопасности вряд ли стала бы такое делать», — ответил Владимир. «Они могли их только увезти и казнить прилюдно, как обычно это делают. Но чтоб прямо здесь, да еще и сжигать...» «Так, теперь надо узнать, как найти путь в рассадник. Он может быть где угодно. Я вспомнил черные кляксы на той самой полене недалеко от Сибирской гавани но через них нельзя было пройти в рассадник. Размеры их были не очень большие, да при том это больше для производства мутантов. Проводили ритуал, получали энергию, тут же создавали твари. «Я взяла след, но он очень тонкий», — предупредил Рона. «Только если я окажусь поблизости от портала, почувствую его». «Будем искать, деваться некуда», — ответил я. Хотя был еще вариант спросить у Кирилла. В секте он был всего неделю, но не исключено, что слышал какие-нибудь новости, которые дадут подсказки. Только я об этом подумал, как услышал голосок Роны. «В камуфляже. Трое в форме. Прямо у входа». Я не собирался куда-то убегать, лишь предупредил Владимира и Жеку, чтобы не дёргались. «Стоять! Руки подняли!» — закричал рослый мужчина в форме, упирая в плечо здоровенное ружьё. «Одно движение и стреляю!» «А мы не собираемся на вас нападать?» — добродушно улыбнулся я. «Ты хотел сказать убегать?» Всмотрелся в нас второй с тонкими усиками, которые забавно шевелились при каждом его слове. Он сильно нервничал. Тоже в форме, но габариты его были поскромнее, чем у его товарища, да и ростом он пониже. «Нет, нападать», — оскорился я. «Могу я позвонить?» «Что вы здесь сделали?» Рослый безопасник продолжал тыкать в нашу сторону ружьем. О том, что они были именно безопасниками, говорили нашивки с гербом и надписями «ИСБ», что расшифровывалось «Имперская служба безопасности». «Прогуливались по удивительным заповедным местам», ляпнул я то, что пришло на ум. «Мы очень любопытные». «Так, любопытные, медленно кладите перед собой оружие», процедил рослый безопасник. Владимир положил перед собой два ножа, Жека кинжал и что-то вроде гранаты. Откуда только он ее взял? Я же вытащил метательные ножи что у тебя сияет в кармане выворачивай зарычал на меня детина целясь в меня из своего ружья это всего лишь рисунки показал ей руны клади перед собой художник блин процедил безопасник «Расслабься, влад они не темные выдохнул его товарищ пряча обратно за пазуху овальный камень который мерно светился у него в руке детина собрал в свой рюкзак все что мы выложили владимир успел куда то деть свои пистолеты Когда нас повторно обыскали еще двое заскочивших в пещеру, при нем больше ничего не обнаружили. Мы вышли из паучьей пещеры и мне разрешили сделать звонок. Конечно, я связался с Кириллом. «Ну, вас угораздило», — засмеялся он. «Что вы там делали? Только не говорите мне, что брели искали». «Нет, но ничего противозаконного», — тихо ответил я. «Расскажу при встрече». «Хорошо, я поговорю со своим командиром», — ответил он. «Не волнуйтесь, вас скоро отпустят». А я и не волновался. Ребятки, конечно, подготовлены, но не настолько, чтобы я не уложил их за несколько секунд. Даже начал прокручивать в голове порядок действий, пока мы спускались к дороге в окружении безопасников. Этот громила, что идет за мной, ляжет первым. Затем прикладом по темечку его дружка. Еще двое, что впереди, растеряются на секунду. За это время я прыгну к ближайшему, пухлому, вырубая его кулаком в челюсть последний самый худой из этой компании попытается вытащить пистолет из кобуры еще секунда и еще один удар да что как отпустить товарищ майор а как же постороннее в зоне расследования допросить надо понял усатый безопасник остановился влад отдаваем обратно оружие махнул он безопаснику с ружьем да ты что воскликнул он а вдруг это агенты сектантов ведь купленные же твари по глазам вижу еще раз назовешь тварью у меня или моих друзей и попробуешь на вкус землю под ногами», — предупредил я. «А ты уверен?» — надбинулся на меня здоровяк, прожигая взглядом. «Может, прямо сейчас и проверим, кто будет землю жрать?» «Влад, угомонись!» — зарычал на него усатый безопасник, дергая этого дерзкого типа за руку. «Следи за языком, говорливый!» — процедил он. «Здесь место дикие, и начальство нет рядом». «Звонили из штаба. Седой всех отпустил», — обратился он к здоровяку. «Поэтому остынь и садись-ка ты в машину». Громила напоследок окинул меня уничтожающим взглядом, выкинул из рюкзака наше оружие и направился к пятнистому джипу, который виднелся неподалеку. «Не обращайте внимания, граф», — обратился ко мне усач. «Влад не спал сутки, вот и сказалось напряжение». «Понял, бывает», — улыбнулся я, понимая, как сейчас повезло этому Владу. «А то бы опозорился прямо на глазах у своих товарищей». Но вот в чем дело. Вы вторглись на закрытую территорию, граф, — продолжил Усач. — В следующий раз вам выпишут штраф, а пока вас просто вызывают в отдел службы безопасности Красного Яра. — На небольшую беседу. Завтра после обеда. — Хорошо, приду, — ответил я. — Меня будет достаточно? — Да, конечно, — ответил Усач. Чуть позже, когда я вернул свои ножи и руны, расовав их по карманам безопасники, проводили нас до автомобиля. И мы сели в него, отправляясь обратно в поместье. чтоб я еще с безопасниками дело имел, проворчал Владимир. Вообще на голову отшибленные. Закон и порядок тоже мне. Видели, какой у этого здоровяка мана стрел! воскликнул Жека. Что-то не похоже они на безопасников. Это усиление, скорее всего, ответил Владимир. У местных одни молниевые жезлы и тосевшие. И вряд ли они такие дерзкие. Но зачем им огораживать ту пещеру? Там же ничего нет продолжил Жека. «Видно, эксперты еще продолжают работать, пытаясь выйти на след сектантов», предположил я. «Видимо, ты прав», вздохнул Владимир. «И где теперь нам искать этот чертов портал?» «Я подумаю, как его найти», ответил я. Мы заехали в поместье, и я сразу же заметил полуржавый белый автомобиль на небольшой песчаной стоянке недалеко от фамильного дома. «Ну вот, Володя, а ты говорил, что у тебя корыто», улыбнулся я. «Глянь вон туда». «Ох ты ж, собачья печенка!» — воскликнул Владимир, таращась в сторону. «Как она еще ездит?» «Магия, наверное», — ухмыльнулся я. Попав в дом, я понял, кто к нам прибыл. Меня встретил Игнат, а рядом с ним седой, расплывшийся в доброй улыбке старичок. «Петр Самуилович!» — протянул он мне костлявую руку. Я встретил его руку пожатием чувствуя хватка у старичка, что надо. Граф Иван Алексеевич Волков, хозяин поместья, ответил я. «А вы тот самый талантливый садовник, о котором говорил Игнат?» «Ох, надеюсь, он меня не перехвалил», — засмеялся старичок. «Буду рад побеседовать». Мы прошли в кабинет, перебросились парой слов. Я спросил о прошлой работе и о том, как он представляет работу в моем поместье. Спрашивал аккуратно, все-таки он оказался старше, чем я предполагал. «Силы, возможно, уже не те». Мне нужен был не просто садовник, который не спеша постригает кустарнички пару часов в день. Я нуждался в энергичном и толковом работнике, который будет следить и за чистотой поместья, и выполнять различную подсобную работу. Как, например, поставить забор, либо соорудить навес в саду. Да к тому же надо привести сад в порядок, кучу сухих веток отпилить, работы валом. Но ответ Петра Самуиловича мне понравился. «Иван Алексеевич, я уже все видел, как только попал в ваше поместье. Сначала займусь садом, обновлю дорожки, скамейки, надо укрепить беседку», — улыбнулся он. «Я понимаю, вы думаете, что я не справлюсь, но даю гарантию, что через неделю вы свой сад не узнаете». «Рад слышать», — ответил я. «Тогда вы, Игната, подпишите договор и можете приступать уже завтра». «А чего ждать? Можно уже и сегодня», — бойко ответил старичок. А мне нравился его настрой. Посмотрим, справится ли он. Но скажу Игнату, чтобы присматривал за ним. Не хватало, чтобы дедушку сердечный приступ схватил. Старые люди порой не понимают тяжести и объем работы, решают вспомнить молодость, что затем сказывается на их самочувствии. После того, как я отпустил старичка, на мой телефон пришло сообщение от Екатерины. Она хотела встретиться, но не знала, куда пойти. Я предложил ей прогуляться по центральному парку Запрудного. Хорошее место, довольно чистое и ухоженное. Да и небольшое озеро рядом, по которому можно поплавать на лодке. Мы договорились встретиться через три часа. Как раз я решу все свои дела и успею потренироваться. Ресторан «Красная рыба» в это же время. «Ты точно уверен, что Кардан погиб именно так?» Раздул ноздри зацепин и пристально смотрел на Юру Трутнева, одного из авторитетов Новосибирска, который специально приехал поговорить с ним. Я ранду говорить не буду, князь, очерился Юра. Допросили работника лодочной станции. Он видел, как все исчезли в яме, которая затянулась. Точно не знаю, рядом не был, но зуб дает твой сын погиб также у Ворот ничего не нашли, напряженно ответил Зацепин. Лишь странное светлое пятно на земле. — На берегу нашли такое же пятно, — ответил Юра Трутнев. — Так что делай выводы. — Вот значит как. — князь Зацепин сжал в руках ложку и согнул ее. — Мне надо все обдумать. — Быстрее думай, князь, — вновь оскалялся Юра Трутнев. — Я не кофеек приехал попить, а предложить помощь. Его надо убрать, и у меня есть тот, кто это может сделать тихо и без шума и признание выбьет перед смертью. Уж, поверен такие языки развязывал. «Тебе от этого какая польза, Юрий?» Князь пристально взглянул на новосибирского авторитета. «А то ты не понимаешь», — ответил Юра. «Волков не просто убил Кардана и его людей. Он не только лишил меня дохода, но еще часть территории осталась без присмотра. Теперь придется за нее бодаться с Литвином, который уже успел подсуетиться и занять все точки». Этот граф доставил мне столько проблем, что теперь разгребать еще пару месяцев. «Киллер, надежно говоришь», — выдавил князь. Он кое-как сдерживался, чтобы не опрокинуть стол и не начать здесь все крушить. До последнего он надеялся, что его сын жив. Но теперь все встало на свои места. Зацепин вспомнил и наглое лицо этого сукиного сына, и слова графа там, у ворот поместья, где погиб его сын. дедрех никогда не подводит», — ухмыльнулся Юра Трутнев. «А когда он может приступить?» — спросил князь. «В ближайшее время», — пообещал авторитет и подвинул к князю салфетку. «Напиши адрес». «Это еще зачем?» — Зацепин настороженно взглянул на своего собеседника. «Адрес князь», — повторил авторитет. «Куда Дитрих принесет голову графа Волкова?» Взгляд Зацепина поблестел, он придвинул к себе старелку тарелку, достал из кармана фамильную ручку и написал адрес загородного дома. Скоро князь поедет туда и будет ждать посылку.